Глава девятая. Рождение Ляли. Смотрим с Мани и Кубой фотографии только что родившихся щенков. «Кто из них Ляля?» -ля – спрашивает Куба. «Я не знаю. Через неделю щеночки откроют глазки, и мы поедем знакомиться». «Поехали сейчас!» «Сейчас рано, они еще совсем крошечки. Давайте лучше по фотографиям посмотрим. Вдруг ты сам узнаешь свою Лялечку». Маня, разумеется, вставила свои пять копеек. По-моему, это вообще не щенки, а котята. Врешь ты все. Маня, ты опять начинаешь. Я не вру. Не верю, что это щенки. Ну и не верь. Они немного подрастут и будут похожи на щенков. А пока так. Кобу тоже обуяли сомнения. Это не Ляля, это какая-то золотая лента. Все щенки сейчас называются по цвету ленточек, потому что у них еще нет имен. Смотри следующую, красная ленточка. Смотри, какая хорошенькая. А вот ленточка леловая. Как мы узнаем, кто из них ляля? Не знаю, сердце подскажет. Главное, чтобы она не была похожа на Аланку. Ну как же, она обязательно будет похожа на Алану свою маму. Это плохо, хмуро заявил Куба. Почему? Она меня всегда из багажника выпихивает, выпитил Куба губу, вспоминая свои поездки со старшей сестрой Цейланой в тесном багажнике моей машины. Тоже мне проблема, улыбнулась я. Почему они все спят? спросил Куба. Они не спят, у них еще глазки не открылись. Как это не открылись? У всех глаза закрываются и открываются. Ты, между прочим, тоже такой был. Хочешь на себя посмотреть? Я такой? Да. Ты был мальчик серой ленточкой. А дома мы тебя назвали Кубой. Я всегда был Кубой. Сначала ты был просто мальчик серой ленточкой. И глаза у тебя тоже открылись не сразу. «Покажи мне меня!» Пришлось искать фотографию новорожденного Кубы, где он лежал в окружении своих братьев и сестер, у живота своей мамы. «И где здесь я?» «А вот, справа, с самого краю!» Куба смотрелся в фотографию и заявил. «Чего-то я тут сам не свой!» Маня тоже посмотрела на фото, перевела взгля взгляд на Кубу и снова уставилась на фотографию. «Как раз наоборот. Тут ты правильный. Зато сейчас ты неправильный». «Сама ты неправильная. Тут я просто маленький. Но я оставался бы таким. Зачем вырос?» «Я не рос. Оно、ну、само. Само!» – передразнила Маня собаку. «Надо было взять себя в лапы и не расти. Я же не расту, потому что у меня есть сила воли». «Мам, чего она?» Я не виноват, что такой большой. Пришлось вмешаться, чтобы кошка с собакой не поссорились. Давайте лучше определимся, кто из девочек наша Ляля. Смотрим и думаем. Манни и Куба уставились в монитор. Никак не могу понять, кто из щенков наша Ляля. Сегодня ей исполнилось две недели, а я не знаю, где она среди всех щенков. Самое обидное, что щенок-то, наверное, все знает точно, потому что он две недели назад появился оттуда, откуда приходят все дети, где ему показали пальцем на его человеческую семью и сказали: "Смотри, вот эта толстенькая тетенька будет твоей мамой, а этот пузатый дяденька твоим папой, а этот твой брат Куба, он тебя научит быть хорошей собакой, а эта кошка Маня". Ее надо уважать, но близко не подходить. И вот лежит этот румяный пирожок с сытым пузиком кверху, лапки сложил и думает: какая же ты моя будущая мама глупая! Разве ты не видишь? Вот же я! А я роюсь в недрах своей тонкой душевной организации и тужусь найти там ответ на простой вопрос: кто из щенков наша Ляля?